Первое. Это человек полной энергии и неутомимой деятельности. Его хватало на все. На войну и дела внутреннего распорядка, на охоту и домашнее хозяйство, на думу с дружиной и на молитву. Вся его долгая жизнь... 1053-1125-й прошла в движении и работе с той самой поры, когда отец послал его еще 13-летним мальчикам в Ростов через землю Вятичей. Смоленск, Польша, Чешский лес, Туров, Полоцк, Чернигов, Вятичи, Волынь, Минск, Половецкие степи — Этапы его походной жизни. Он совершил на своем веку 83 больших похода и поездки, а более мелких и припомнить не мог. Неутомимый охотник, он собственноручно ловил и вязал диких коней, неоднократно подвергал опасности свою жизнь». Тур метал его на рога, олень бодал, лось топтал ногами, вепрь на боку, меч оторвал, медведь кусал его, а лютый зверь валил вместе с конем. Находил время Владимир следить и за порядком домашним. Он сам держал ловчий наряд, сам смотрел за конюшней, за соколами и ястребами. Второе. Владимир Мономах не по имени только был христианином. Образец благочестия он милостив даже к врагам. Действия его проникнуты чувством любви к ближнему. Защитник слабых, он содействует торжеству правды над несправедливостью. Он учит соблюдать... Крестное целование, и не казнить смертью, даже если бы человек был виновен и заслуживал ее, дабы не погубить души христианской, поясняет он. Третье. Он был хранителем тех устоев, на которых держался родовой порядок, и с самой деятельностью своей... Воспитывал князей старших и младших в сознании, что они составляют одну общую семью. Он уважал права старшинства, требовал наказания во имя нарушенной правды, мирил враждующих и умел направить деятельность князей на достижение целей более достойных, чем их постоянные которы, ссоры на борьбу с половцами». Четвертое. Владимир Мономах, неутомимый борец с половцами, защитник русской земли от их набегов, он неустанно взывал к князьям о необходимости напрячь свои силы и оградить русскую землю от степных варваров и многократными походами в степь, достиг того, что силы ее были надломлены, и южная окраина, хотя на время, свободно вздохнула. — Девятнадцать раз, — заключал он мир с половцами, иначе говоря, девятнадцать раз, принимался воевать с ними. Еще при жизни отца, да, тысяча девяносто третьего года, он имел двенадцать удачных битв с ними. На своем веку изрубил и потопил свыше двухсот половецких князей, считая одних только главных. Около сотни перехватал и потом отпустил на волю. Вышесказанное пояснит нам, почему летопись называет его братолюбец, нищелюбец и добрый страдалец за русскую землю. Походы князей в половецкую степь при Мономахе, та энергия, с какой велось наступление, та бодрая вера в успех и желание, каким сгорали князья проникнуть до самого сердца половецких вежей, чтобы решительным ударом навсегда освободить родную землю от разорительных вторжений этих полудикарей, напоминают подобную же борьбу, какую как раз в то же время Западная Европа вела против другого, тоже тюркского племени, в Палестине. Славные русские походы вглубь Половецких степей совпали с началом крестовых походов для освобождения Святой Земли. Владимир Мономах и Готфрид Бульонский... Это два вождя-героя, одновременно подвязавшиеся на защиту христианского мира против враждебного ему Востока. Иловайский.